Стратегии консультирования пациента. Стратегии консультирования пациента весьма просты, с концептуальной точки зрения, и очень трудны в практическом применении. Концепция, на которой основаны эти стратегии, выглядит следующим образом. Основная роль, диалектика поведенческого терапевта заключается в том, чтобы консультировать пациента относительно того, как эффективно взаимодействовать со своим окружением, вместо того, чтобы консультировать окружение относительно того, как эффективно взаимодействует с пациентом. Терапевт работает прежде всего с пограничным индивидом. Это он его пациент, а не социальная система или окружение этого индивида. Поэтому терапевт выполняет обязанности консультанта пациента, а не социальной системы. Если пациент испытывает какие-либо трудности взаимодействия социальной системы, терапевт вместе с пациентом занимается решением проблем. Затем пациент должен вновь возвращаться и налаживать отношения со своим окружением. За некоторыми исключениями специалисты, занимающиеся дополнительной терапией пациента, рассматриваются в ДПТ как любые другие люди, с которыми пациент общается в повседневной жизни. Мой опыт показывает, что этот аспект ДПТ, стиль отношений со специалистами, обеспечивающими дополнительную терапию, можно считать одной из наиболее инновационных характеристик нашего подхода. Возможно, эту инновацию будет трудно внедрить, потому что она противоречит тому, в каком духе учат работников сферы здравоохранения. Как правило, значительная часть ресурсов, отводимых на охрану здоровья, идет на координацию и интеграцию лечения индивидов в рамках системы здравоохранения. ДПТ не возражает против такого подхода. В целом, координированное здравоохранение, вероятно, эффективнее. Разница проявляется в том, что ДПТ рассматривает свою собственную роль в этой координации. В этом разделе я прежде всего дам обоснование или объясню смысл стратегии консультирования пациента в целом. Затем опишу конкретные стратегии консультирования. Наконец, мы более подробно обсудим аргументы против консультирования и причины того, почему же все-таки был выбран этот подход, а не более традиционный метод консультирования со специалистами. Надеюсь, мои доводы в пользу стратегии консультирования пациента убедят вас и вы попробуете их применить.